Глава 34 Партнер по танцу 6 Стояла жаркая и влажная летняя ночь. Ветер сменился, и на место приветливого техокеанского бриза пришел горячий воздух пустыни, переваливший через Сьерра-Неваду. Двор освещали снизу прожекторы, и Мелани вставила свой фон музыкальную систему, которую они установили, когда порывили сюда звук. Из наружного динамика раздавались ритмы сальсы а Джим сидел под динамиком, развалившись на садовом диване, который стоял на большой деревянной веранде за домом, возвышавшейся над садом. не уговаривала мужа встать и потанцевать с ней, а Хуан и Ральф плавно двигались под музыку. Джим поначалу упрямился, ссылаясь на то, что он ничего не пил, и показывая взглядом на пустые бутылки из-под вина на столе. Отказаться от спиртного оказалось легче, чем он думал. Пары бокалов ему было мало – Слегка ударила в голову, но потом он просто чувствовал себя слегка разбитым и усталым. Он всегда говорил, что пить нужно литрами, но если пьешь литрами, теряешь контроль, а потеря контроля отрицательно сказывается на тебе и на остальных, так зачем вообще париться? Но, глядя на них троих, веселых, подвыпивших, игривых, он слегка сгрустнул, поражаясь, как это некоторым удается вовремя остановиться. Мелани ощущала его зависть к ним. Оба признавали, что он никогда не владеет этим умением. Уступив, наконец, жене, настойчиво тянувшей за руку, Джим встал как раз в тот момент, когда у Ральфа глаза вылезли из орбит, и он повалился нахуй. Джим схватил его за руку, но не сумел удержать отпадение. Это напоминало какую-то пантомиму, и Мелани ничего не понимала, но ужас на лице Хуана был таким натуральным, что прогнали всякие мысли об экстремальных розыгрышах, к которым Ральф был изредка склонен. Ральф лежал на веранде и дергался. Его муж пронзительно кричал, а они с Мелани не знали, что делать. Затем Джим достал свой сотовый и всучил жене. «Звони 911, пусть немедленно пришлюсь скорую. Скажи, что сердечный приступ, и назови адрес», — сказал он, присев рядом с Ральфом. Ральф уже потерял сознание и, казалось, не дышал. Разговаривая с оператором, Мелани слышала отчаянные вопли Хуана, смесь английского и испанского, которые она обычно от него не слыхала. К ее удивлению, Джим, видимо, четко понимал, что делать. Тот решил, что у Ральфа, скорее всего, остановка сердца, и потому незачем тратить драгоценное время на поиски пульса. Он тут же приступил к непрямому массажу сердца, положил ладонь на нижнюю половину грудины и начал давить на нее другой рукой. «Он умирает!» – завизжал Хуан. «Хуй там! Чел умрет только, если я, сука, скажу, что он умер!» Ряхнул Джим так резко, что Мелани и Хуан потрясенно переглянулись. Джим уже прижал локти к бокам и всем телом обрушивался на грудь Ральфа. «Раз, два, три!» После 30 надавливаний он открыл Ральфу рот, запрокинул голову, приподнял подбородок и крикнул Мелани. «Зажми ему ноздри!» Мелани упала на колени и сделала, как он велел. Джим глубоко вдохнул и плотно обхватил губами рот Ральфа. Когда он выдохнул, грудь Ральфа поднялась. Джим снова принялся надавливать на грудину. «Раз, два, три. Ну давай, Ральфи, сына, давай же, блядь!» «Господи!» — взвизгнул Хуан. «Что же они едут?» Мелани сжал его ладонь свободной рукой. Затем Джим снова прижался к Ральфу, прижался к губам человека, который, по его же собственным словам, отсосал кучу хуёв. И Мелани вспомнила это безобразное, сделанное по пьяни заявление, глядя в глаза «Нет, не Джима» а Фрэнка Бэгби, уголовника, который будто спрашивал себя «Что я делаю? Зачем я здесь?». Наконец, по телу Ральфа пробежала судорога, похожая на внутренний мини-взрыв, и он снова задышал. Поначалу неглубоко, а потом все ровнее. Мелани нащупала пульс у него на шее. «Он живой! Живой!» Хуан перекрестился и забормотал. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Ральф еще не пришел в себя, поэтому Джим осторожно перевернул его на бок, чтобы не захлебнулся. Изо рта на пол потекли рвота и слизь. Джим попросил Мелани сходить за одеялом, которое она принесла, и укрыла пострадавшего гостя. Грейс проснулась от криков и вышла на веранду. Встревоженная переполохом, но Джим спокойно объяснил дочери, что дяде Ральфу стало плохо. Но он скоро поправится и уложил ее обратно в постель. Когда Джим вернулся, Ральф уже пришел в себя, но ничего не соображал. Мелани объяснила, что у него был сердечный приступ, но Хуан здесь, и скорая уже подъезжает. Когда то прибыла, Джим сказал, что останется с детьми, если Мелани хочет поехать в больницу и присмотреть за Хуаном, который тоже, конечно, был в шоке. Ральфа тут же отвезли в сердечно-сосудистый центр ближайшей коттеджной больницы. Когда Мелани и Хуан зашли посмотреть на него 40 минут спустя, он уже спокойно дышал. На следующий день Мелани с Джимом поехали в больницу его проведать. Ральф улыбнулся Джиму. «Привет. Тут Хуан и Мел в один голос твердят, что ты обалденно целуешься. Жаль, что я пропустил». «Скажи спасибо, что поцелуй помогли», — сказал Джим с непроницаемым лицом. «Ты еще не знаешь, что я собирался сделать дальше». Потом они с Мелани поехали на Голита-Поинт, и, пока они любовались морем, он рассказал про курс первой помощи в Телефордском колледже. Куда его отправили много лет назад. Это было связано с работой на коробочной фабрике, куда его устроил инспектор по надзору. Там был полный отстой, и пошел он этот курс только для того, чтобы 8 понедельников провести в колледже, а не на монотонном сборочном конвейере. -Пиздата в Шотландии уголовно-исполнительная система! рассмеялся он. Ральф пережил серьезный сердечный приступ вызванный в скрытой врожденной патологии, но это можно было исправить. Джим, конечно, спас ему жизнь, и долгосрочный прогноз после операции был благоприятным. «Скоро он снова сможет танцевать сальсу», — улыбнулась Мелани. «Молоток», — сказал Джим, подбирая крупного каменного краба, застрявшего в луже на берегу. Джим поставил на песок и понаблюдал, как животное боком побежало к морю. «Когда ты спасал Ральфу жизнь, о чем ты тогда думал?» — спросила Мелани. «Я думал», — ответил Джим. Причем в голове у меня звучал лицкий голос. Так вот до чего доводит эта блядская сальса. Их смех прокатился эхом по всему пляжу, долетев до самых вершин прибрежных скал. В лимузине звучит не сальса, а ухает банальный фоновый рок. Слащавая баллада под названием «Я хочу быть нужным тебе», и Мелани не может вспомнить артиста. Примечание. «Я хочу быть нужным тебе» — «I love you to want me. 1972 год. Сингл американского автора-исполнителя Лоба. Но крупный мужик, сидящий рядом с ней за рулем, кажется, зная слова и подпивая себе под нос. Дэвид Тайрен Пауэр представился другом ее мужа. Сказал, что волновался за Фрэнка и что их общий знакомый заходил в Келспит. Они чуть-чуть разминулись с Мелани, но узнали, что та собирается в лит на поиски Франка. Да, Пауэр и сам решил заняться тем же. Я прочувствую и джаксиф. Пауэр объясняет, что отправил на разведку парней и приглашает Мелани к себе домой. Говорит, что вполне вероятно, Фрэнк направляется туда же, поскольку он сам дал ему ключи. Мелани соглашается, она слышала о Пауэре и знает, что тот с Фрэнком давно знаком. Кому еще довериться за не лучшего? Одна баллада плавно сменяется другой. Когда ты влюблен в красавицу? Исполнитель тоже вылетает у Мелани из головы, хотя Дэвид Пауэр снова усердно двигает губами под фонограмму. Примечание. Когда ты влюблен в красавицу? When you're in love with a beautiful woman. 1978 год. Популярный сингл американской софт-рок группы Doctor Hook and the Medicine Show. Мелани спрашивает, знает ли он, где живет Ларри Уайли. К сожалению, нет. Но это очень колоритный голуба. Тайрен ухмыляется. Голуба – старый местный словцо, означает парень. Фрэнк когда-нибудь его с вами употреблял? Нет. Тарен, кажется, расстраивается, но старается не показать. Ну, я хотел сказать, что если они вдвоем бухают, мы не можем исключать вероятности, что они попадут в небольшую перебрягу. Мелани сжимает зубы, энергично трясет головой. Фрэнк бросил пить много лет назад. Ну и молодец. Но у него сейчас сильный стресс и встретившись с кем-то из старой бригады. Ну, в общем, всякое бывает. Тут вот он недавно столкнулся с Нелли, старым дружком. Дэвид Пауэр скалится. И тот уверял меня, что язык у Франка острый, как никогда. Мелани думает об этом всю дорогу до Пауэрова дома. Большой виллы из красного песчаника, которую с полным правом можно назвать особняком. Он впечатляет Мелани снаружи, но внутри она поражается невиданному богатству и при этом полному отсутствию вкуса. Напоминает лас вегасский отель, как будто Пауэр съездил раз в Париж и Венецию, а потом сказал дизайнеру «сделай мне так же». Кажется, он просто захотел себе все самое дорогое, не задумываясь над сочетанием стилей. Теперь он хвастается перед Мелани картинами на стенах. Интересуйтесь перерафаэлитами. Мистер Пауэр, сейчас меня интересует только одно. Фрэнк. Конечно, конечно. Энергично подхватывает Пауэр. Можно просто Дэвид. Я пытаюсь ему помочь, Мелани. Ничего, если я буду звать вас Мелани. Да, конечно, кивает она. Как вы думаете, где он может быть? Наверное, где-то на местах боевой славы, отвечает Пауэр, приглашая Мелани сесть на кушетку, а сам плюхается в кресло напротив. Там, где мы в основном тусили. Литвок, Джанкшн стрит Дьюг-стрит, Истер-Роуд, может быть, Эбби-Хилл. «Но мои люди ищут его, и мы его найдем». Бойко заявляет Пауэр. «Будем надеяться, что он уже едет сюда. Его телефон на автоответчике, но Фрэнк небольшой любитель включать телефон». Мелани неохотно кивает, а он хорошо знает Фрэнка. «Я пытаюсь ему помочь, Мелани». Пауэр с мольбой разводит большими руками. «Город успел сильно измениться. Сейчас появились разные мутные типы». «По-моему, они всегда были». Тихо и твердо возражает Мелани, пристально глядя ему в глаза. «В точку!» – улыбается Тайрон. «Если долго гавкать не на те двери, обязательно нарвешься на ответку, а Фрэнк...» «В общем, поймите меня правильно, он достойнейший человек, и мы очень давно друг друга знаем, но он бывает самую малость упертым». Мелани нечего на это возразить. «Вы упомянули мутных типов». «Этот Ларри...» «Ой, Ларри Уайли был когда-то тем еще фруктом, но сейчас он безвредный. Болячка какая-то, я слыхал. Но я думаю конкретно о молодом парне по имени Антон Миллер. Я не могу доказать пока». Тайрон шмякает кулаком по ладони. «Но я почти уверен, что молодой Шон тырил у него деньги за наркоту, и Миллер примерно его наказал. Шон похвалялся, что он типа сынок Фрэнка Бэнби, А значит, его никто не тронет. Злополучное самовнение молодости. Поэтому я считаю, что Антон Миллер решил заявить о себе. А Фрэнк? Ну, вполне понятно. Охотно продолжает Тайрон. Думаю, Фрэнк, скорее всего, решил найти Миллера и задать ему пару вопросов. Фрэнк изменился, говорит Мелани, не чувствуя уверенности в собственном голосе. Он бы не сделал ничего такого, что... Тайрон сверлит ее взглядом. Как бы он не любил вас и ваших дочерей, все-таки убили его сына. Он медленно наклоняет голову. От этого у кого угодно крыша поедет. И он жадно ловит вязкий прилив паники в ее глазах, когда до нее начинает доходить. Знаю, они не были близки, но он все-таки первенец. О, Господи, нам нужно позвонить в П... На языке у Мелани вертится слово «полиция», но она тут же осекается, вспоминая Гарри. «От полиции, я думаю, толков будет мало», — пожимает плечами Тайрон. Они не, ну, скажем так, у нас с Фрэнком определенная репутация в этом городе, и полиция никогда не питала к нам особой симпатии». Мелани хмурится скрипнув зубами. «Я просто хочу найти его отвезти домой». «Ну, разумеется. Я же говорю, мы его ищем, и мы его найдем, если только...» Голос Тайрона становится глухим и серьезным. «В общем, мы допускаем вероятность того, что Миллер нас опередил». «Я не могу здесь сидеть!» — буквально выдыхает Мелани. «Я сама не своя!» «Ну, если хотите, вернитесь в гостиницу, а я позвоню, как только узнаю новости. ручаясь, что услышу их первым». Говорит он хвостливо и самоуверенно. «А вы следующий. Всего через пару секунд». «В таком случае я лучше останусь». «Конечно». На телефоне Тайрона с жужжанием приходит СМС. «Извините». Он встает, шагает по комнате, явно не узнавая номера. Мелани видит, как затылок у него богревеет. «Это от Фрэнка?» «Нет, просто семейные дела». Говорит Тайрон, поворачивается и кладет телефон в карман. Он направляется к мраморному бару, наливает бокал красного вина себе, другой предлагает Мелани, но та отказывается, хотя ей и охота выпить. Знаете, я раньше думал, что Фрэнк добился успеха в мире искусства, но теперь я вижу, что он сорвал настоящий джекпот, когда обзавелся такой поразительно умной и красивой молодой женщиной. Видя его ухмылку, она жалеет, что не вернулась в гостиницу.